Глава 30. Доложил Холованов. Доложил, ничего не скрывая. Непредсказуема она, вышла из-под контроля, бежала. Без денег бежала, без документов. Потерялась как каштанка. Где сейчас находится, что делает неизвестно. Нас весь не выходит. Знает дракон Промедлить с докладом — расстрел. Он однажды уже промедлил, еле жив остался. Но если и не промедлить с докладом, то и тогда не ясно, чем это все может завершиться. Во время выбора Мессер был против. Сам дракон сомневался и воздержался. И только Сталин был за то, чтобы жар-птицу инфанты назначить. Главное этого сейчас Сталину не напоминать, а то ведь сразу к стене поставят. Отвернулся Сталин, как кошку, шырнув словом: "Идите". Выходит дракон из сталинского кабинета. Ему навстречу командир спецгруппы Шерманов. Морда наглая. Арест? Впрочем, у Шерманова всегда морда наглая. Хорошо с ним работать, пока он в подчинении. А если к нему в лапы попадешь, то неизвестно, какие обиды он припомнить может. Неясно дракону, простит ли ему товарищ Сталин побег жар птицы, но Шерманова надо бы расстрелять, чтобы в случае ареста попасть на следствие к незнакомому палачу, а не к своему любимому ученику. Упёрся дракон взглядом в потолок монастырский. Почему Сталин не дал приказ его арестовать прямо на выходе? Да просто потому, что неизвестность мучительнее всего. Ожидание беды в 100 раз хуже, чем сама беда. Товарищ Сталин в мучительстве толк знает, потому не спешит. Потому позволяет каждому самому себя мучить. Ходи и сам себе нервы мотай. Что делать? Как извернуться? Аказис в такой ситуации в окошко прыгнул. А Ежов Сталину письмо написал с предложением ценным. Ежов допустил ошибку. Он подал идею, которую может осуществить кто-то другой. Так оно и случилось. Идею оружия СА развивают другие. И зато получают сталинские благодарности, а подавший идею Ежов никому не нужен. Надо спасая себя, подавать Сталину такую идею, которую прикажут осуществить тебе лично. Что же придумать? Драконову голову иногда идеи посещают. Товарищ Сталин, испытание оружия СА успешно завершено. Высшие лидеры НКВД находились рядом с учебной целью во время её уничтожения, но ни один так и не сообразил, что же случилось. Потому оружие СА можно использовать по боевым целям и не бояться, что полиция догадается. Всё зависит от того, не раскроют ли кто нашу тайну. Поднялись сталинские тигриные глаза на Александра Холованова. Кто может раскрыть нашу тайну? Товарищ Сталин, «Об оружии С.А. знает ограниченный круг людей, и один из них не является нашим другом. Я имею в виду Ежова. Это он подал идею». Прошел Сталин по кабинету, выбил трубку, кивнул. «Я хотел дать Ежову еще пару месяцев погулять, но он может кому-нибудь свою идею рассказать. Этого допустить нельзя». И нельзя арест Ежова доверять товарищу Берии. Ежов с его тайной не должен попасть в руки НКВД. Товарищ Холованов, берите Ежова. Сказал дракон, что один человек в мире может тайну СА раскрыть, а сам себе язык прикусил. Вспомнил, что таких людей в мире двое. О системе СА знает жар-птица. Она не под контролем. Тайна оружия СА может выскользнуть. Потому следующей на очереди должна быть именно она. Что делать, если денег нет? 78 песет — это вам не фунт изюму, и все же долго на них не протянешь. И жить где-то надо. Да и вообще с деньгами веселее. Где же их взять? Вопрос этот не так прост, как может показаться с первого взгляда. К этому вопросу марксистско-ленинский подход нужен. В марксизме-ленинизме четыре классика: товарищи Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Как же каждый из них этот, казалось бы, такой лёгкий вопрос решал? Маркс любил красивую жизнь, денег ему требовалось много, и всегда не хватало. Деньги он клянчил у Энгельса. Энгельс красивую жизнь тоже любил, денег ему тоже требовалось много, и они у него были. Он просто был капиталистом, зверски эксплуатировал рабочих, сосал из них кровь и ею напивался. Потому денег хватало и на себя, и на кореша своего Маркса. Ленину тоже требовалось много денег. В разгар войны мировой, во время всеобщего обнищания он не только красиво жил, но и партию на какие-то деньги содержал, да ещё и выпускал газеты и журналы под сорока одним названием и бесплатно раздавал их толпе. Где же он деньги брал, если сам в своей жизни нигде никогда не работал? Деньги на подрыв страны ему немецкая разведка давала. И ещё, товарищ Сталин. А где товарищ Сталин деньги брал? Товарищ Сталин банки грабил. Улыбнулась Настя. Пути добывания денег есть, и сталинский путь ей больше других нравится. Благо сейф ковырнуть, она обучена. По прекрасному городу слух. Появилась в пальме синьеритов в штанах. шла по улице, никого не трогала. На неё Родриго с ножом бросился. Какой Родриго? Да тот, помните, который Эдуардоса на плаза Майор зарезал. Вот и её он тоже хотел. Того. Так вот. Бросился на неё, прыгнул и умер в прыжке. Далее слух на два варианта распадается и гуляют оба рядом, один другому не мешает. По первому варианту она великолепного Родриго взглядом убила, чем же еще она убить могла. По второму варианту прикрыл ее ангел-хранитель, а другой ангел, ангел смерти, развернул нож в преступной руке и пырнул Родриго сам себя в горло своим же ножом. После этого слух снова в один сливается. Ехал мимо богатый сеньор на длинной лагонде. Машина серебряная, крылья черные. Остановился, увидел чудо, раскаялся в грехах своих. К телесному греху наше сеньор взяло слабы, заплакал от умиления, достал из кармана десять тысяч песет и подарил их сеньорите. А она тут же те тысячи бедным раздала. Ходит Настя по городу, узнают ее, глазами показывают. Это какая же? Да вон та, в штанах. Крестятся бабки, ее завидев. Не по-нашему крестятся, по-испански кланяются. Ограбление банка надо начинать с выбора цели и тщательного ее изучения. Неплохо бы агентурную сеть на объекте раскинуть, так, чтобы агенты друг о друге не знали, чтобы их сообщения можно было сравнивать. Но для того, чтобы цель со знанием дела выбрать, Э агентурную сеть раскинуть. Надо к банкам поближе держаться. А как? Кто возьмёт Настю, иностранку без паспорта в банк работать? По центральным улицам Пальмы идёшь, что ни шаг банк коммерческий. Делать Насте нечего, кроме как по улицам шататься. Этот банк не пойдёт, и этот тоже, вернее, в этот не возьмут, и в этот Где же тот, в который возьмут? Вот он. Выбор сделан. Болерика ТС. Огромное здание, массивные стены, мраморные ступени, гранитные колонны, чугунные львы у входа лежат, словно сфинксы в песках. Окна в три роста. Каждое окно стальной узорной решёткой прикрыто, а прутья в роко толщиной Название банка гранитными буквами по фасаду вырублено. Всё хорошо, только окна грязные. Их явно год не мыли. Вернее, грязные окна это и хорошо. Что из всего этого следует? Следует то, что банк старый, не скороспелый. Когда-то банк процветал. Здание не куплено, а специально для этого банка лет 50 назад построено. Название при строительстве по фасаду рубили. А теперь дело плохо. Стоит банк угрюмый, как мёртвый улей. Не сноют пчёлки трудолюбивые, не несут медок. А окна грязные обо всём остальном говорят. Ясное дело, в этом банке сейф и курочить только с учебными целями можно, ради тренировки. Но Насте ведь и не нужно именно в нём сейф ломать. Ей в банковский мир ходы требуется. Втисаться надо. Там, где окошки зеркальным отблеском сверкают, туда не втешешься. Прикинула Настя, сколько у неё денег осталось, решила: хватит. Завернула за угол, там магазин Гигант, тот самый, в котором дракон встречу мгновенную проводил. В таком магазине всё есть. Купила ведро, тряпку, порошка мыльного. Лестницу у дворника позаимствовала, набрала воды в ведро, забралась на лестницу, окно моет. А за окном совещание совета директоров. Для тех, кто на Балиарских островах ещё не бывал, сообщаю. Скалисты и они, острова Балиарские, и глинистые. А солнце испанское в садистских наклонностях улечилось не единыжды. Выжигает в солнце все к чертям, и глиняная пыль от любого ветерка залепляет окна и стены бурым слоем грязи. Потому мыть окна надо регулярно. Да и стены не мешают иногда мыть или красить. Намочила Настя тряпку в ведре. Тряпка чистая, водой теплой мыльной переполненная, аж течет с нее ручьями. Провела тряпкой по грязи и словно великий археолог слой геологический с окна сняла. Вломился светлый луч в тёмное царство, ударил по столу директорскому, взвизгнули прозясидавшие. Ослепил их луч солнца словно гранаты РГД-33 вспышка. Выскочили все разом на улицу и охрана с ними. Эй, ну к слезай, кто такая? Ведут Настю в кабинет. Допрос. Кто послал тебя? А зачем кому ты меня сюда посылать? Скоро ваш банк рухнет. Вот тогда стервятники слетят. А сейчас кому вы нужны? Тебя на разведку послали, чтобы наш банк грабануть? Разве тут есть что грабить, кроме столов канцелярских? Что ж ты задумала? Чудо совершить. И уже за её спиной шепчутся. Она? Она самая. Как тебя зовут? Настя. По-нашему Анастасия. Точно. Слушай, Анастасия, мы люди хорошие, и намерение твоё прекрасно, но если ты вымоешь наши окна, то заплатить тебе просто нечем. В кризисе мы. Это понятно. Но зачем кризис всему миру показывать? Раз вы в кризисе, значит, всё сверкать должно. Значит, каждый из руководителей банка должен каждый день свежий цветочек в петличку вставлять и улыбаться самодовольно и радостно. Правила маскировки, сеньёры, соблюдать надо. Переглянулись директора меж собой. Не глупая девочка к на мок на мыть набивается. Ладно, Анастасия, моё окна. Мы и меж собой сбросимся, тебе писету заплатим. Нет, сеньёры, я не уборщица. Я хочу совершить чудо. За чудеса денег не беру. Какое же чудо ты сотворить желаешь, Анастасия? Ваш банк из болота вытащить. Сбросились директора, кто сколько мог. Последние медные монетки из карманов выгребли. Безработных свистнули. Те окна банка вымыли до сверкания. Пыль со стен напором воды сбили. Ступени мраморные до белизны вычистили. Бронзу до сияния ослепительного надраили. Насте директор не позволил больше окна снаружи мыть. Иди-ка сюда. Внутрь. Здесь чудо твори. А что и вот творить? Просто всё. Снаружи пусть безработные вкалывают, директора просто из рекламных соображений не пристало окна своего банка мыть, а внутри почему бы и нет? Ну-ка, господа директора, снимайте фраки, манишки белые, давайте внутри порядок наводить. Пол сверкать должен, люстры сиять, а бронза в темноте светиться. И нечего стесняться, ради чуда вкалывать надо. и работы черные не гнушатся. Знали бы вы, господа, кто такая сеньорита Анастезия на самом деле, и ведь даже она не стесняется веником махать. А по славному городку Пальме новый слух уже гуляет. Приманил сеньориту банк Балерика ТС. Тысячу песет ей отвалили. Она чудо совершила. Купила ведро и тряпку, И за десять минут вымыло тридцать огромных окон и весь фасад. Сбегается народ к Балерике, глазам не верит. Утром еще мимо пройти нельзя было. Запах мочи застарел и даже собак отпугивал. А теперь... И все это она за пять минут? За три! Далеко за полночь внутри банка директора работу завершили. Вот так-то. У нас в Советском Союзе это коммунистическим субботником именовалось. У нас сам товарищ Ленин бревна в Кремле носил. Правда, молва народная говорит, что надувно и ничего. Что непривычно, господа финансовые воротилы. Непривычно. И как-то радостно. Любит человек работу трудную завершив сесть, пусть на стул, пусть на пол. высунуть язык, как пёсу томлённый, и на работу свою любоваться. Есть на что. Ближе к полночи жёны директоров, встревоженные, в банке собираются, удивляются. Никогда за мужьями своими такого трудолюбия не замечали. Внутри весь банк блестит, сверкает, переливается. Кто-то пиво испанского привёз бочонок малый, Сан-Мигель. Святой Михаил по-нашему. Никому и уходить со своей работы не хочется. Выпили по-братски, жаль закусить нечем. Расходиться пора. Синьорита Анастасия, где вы живёте? Нигде. Как нигде? Так? Нигде? На морском бережку, на камушках. Посовещались директора перед отъездом, решили, что воровать в Балерике всё равно нечего. Да и не похоже, сеньорита, на тех, кто столы канцелярские в Балерике ворует. Сеньорита Анастазия. У генерального директора за кабинетом комната отдыха. Там диван кожаный. Если в таком здании на ночь не боитесь... Настя уснула, как засыпала всегда. Стремительным провалом. И тут же перед нею загремел стальной цепью страшный пес-волкодав. Почему-то так похожий на Сашу Дракона. А она Настя. Пушистая белая собака, остервенело кусала его, требуя любви. И он ей любовь дарил, много и щедро. Ринулись широкие народные массы поутру в Балерику. Самое главное в банковском деле доверие клиента и надежда на чудо. Нет. Не вкладывает народ испанские денежки в Балерику. Нет у народа денег. По шесть месяцев зарплату народу не платит. Но всё равно народ возле банка толкается и внутрь заглядывает, по сторонам взглядами рыщет. А где же она-то сама? А она спит на директорском кожаном диване за тяжёлой, вчера от пыли выбитой шторой, которая закрывает её от испанского солнца в чистом окне. Она обнимает во сне подушку и шепчет непонятные слова. Её никто не тревожит. И она отсыпается за многие дни изнурительных чародейских занятий, за ночи на каменном пляже, за трудные дни беспросветных скитаний по душному городу. Она проснулась уже к вечеру и долго не могла понять, куда же это её занесло. Потом села на диване, Потянулась и зевнула сладко-сладко. Вспомнила сначала обрывки снов, потом вчерашние. Отметила, что в директорской комнате отдыха не все вычистить успели. Корзина так и осталась, бумагами ненужными забита. Потянула урну к себе. В урне письма. Вчера таких писем целую тонну выбросили. «Дорогой сеньор». 3 года назад мы имели честь предоставить вам кредит в размере и не пора ли, дорогой сеньор, возвращать. Раньше банк эти письма вагонами рассылал. Теперь перестал. Нет денег на расходы почтовые. Потому Балерика не рассылает письм своим бессовестным клиентам. Разгладила Настя мятую бумагу, прочитала ещё раз. Тут её и озарило.